Над ним работали сразу три человека. Служитель отчаянно, изо всех сил, обмахивал его полотенцем. Суаньер нежно, как ребенка, гладил его губкой по груди, по лицу, по рукам, подносил к его губам стакан с полосканием. Менеджер прижигал рану палочкой и давал наставления, которые боксер слушал совершенно безучастно. Когда ударил гонг, негр... К некоторому разочарованию партнера поднялся и выбежал на середину арены так же легко, как после первых раундов. Не изменил он и стиля боя. На ринге снова запрыгало скорчившееся длинное чудовище. Только маленькие глазки негра стали еще злее, чем были. Англичанин, видимо, хотел кончить в этом раунде и сыпал тяжелыми ударами. В партере, в ложах гремели рукоплескания. Галерка пасмурно затихла. — Кажется, сейчас кончится, — сказал вполголоса Клервиль. — Но если сейчас кончится, то куда же мы денемся? — озабоченно спросила себя Муся. — Ведь еще и одиннадцати нет. Тогда надо их всех пригласить в казино. Но не ужинать — это дорого. Она вдруг с изумлением почувствовала, что ее сбоку, между креслом и барьером, взяли за левую руку, немного повыше кисти. Муся чуть было не вскрикнула. Выждав мгновение, она неторопливо, почти естественно, повернулась. Серезье, как ни в чем не бывало, поверх ее плеча смотрел на ринг. Только в углу рта у него играла приятная улыбка. Господи, как он смеет! — неуверенно подумала Муся, чувствуя, что в ней ужас борется с радостью. Ведь это неслыханная наглость. Под самым носом Вивиана! Она, осторожно, не поднимая плеча, пыталась высвободить руку. Серезье держал ее крепко. Господи, что же делать? Нельзя же рисковать скандалом! Потом я ему покажу, но сейчас... Вивиан не видит барьер, но Жюльетт... Правда, здесь полутемно, и она от меня справа. Господи, как это глупо! Как в фарсе! Что делать? Этого со мной никогда не было. В фарсе заранее знаешь, что муж появится именно тогда, когда жена целуется с любовником». Что, если Вивиан заметит, кончится ли это? — Кажется, сейчас кончится, — сказал негромко за барьером Клервиль. — Если по пунктам, то негр уже разбит на голову, — ответил Витя. Он понемногу входил во вкус бокса. Его также заражала чужая энергия. Под градом ударов англичанина негр корчился и пригибался к земле все ниже, то ныряя, то откидываясь в сторону. — Сейчас будет конец! — повторил, торжествуя Клервиль. В задних рядах портера многие повставали с мест. — Сядьте, сядьте! — кричали возмущенные из лож. Мишель вскочил. Вслед за ним вскочил и Витя. Он сверху скользнул глазами по плечам Муси, Платье отставало немного от спины. У него закружилась голова. Вдруг он увидел, что Мусю у самого барьера ложи держит за руку серезье. Витя не успел понять, что случилось. Наверху вдруг поднялся дикий рев. Англичанин, потерявший самообладание от успеха, неосторожно открылся. В ту же секунду расправилась черная пружина. Негр оторвался от земли, стремительно бросился вперед и левой рукой нанес противнику чудовищный удар в живот. Одновременно правая рука его сбоку молотом обрушилась на подбородок белого боксера. Ацкий рев галерки потряс зал. Англичанин пошатнулся, поднял руки и упал на левое колено. Арбитр маленькими шажками побежал к нему. Белый боксер свалился с колена, судорожно перевернулся на полу и растянулся навзничь, раскинув руки. Кровь потоком заливала пол.